тальное колечком. Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Маховой у самого леса. Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапало с черепичной крыши чуть ливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям. Волк тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру. Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой, ему бы сразу полегчало. В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. мимо села проходила железная дорога. Варюшка купила махорки, завязала её все в свои мешочки, пошла на станцию посмотреть на поезда. В переборах они останавливались редко, почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом. На платформе сидели два бойца. А дим был бородатый с весёлым серым глазом, взревел паровоз, был уже видно, как он весь в пару, яростно рвётся к станции из дальнего чёрного леса. Скорый, сказал боец пародуй. Смотри, девчонка, сдуй тебя поездом улетишь под небеса. Паровоз с размаху налетел на станцию, снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догоняя друг друга колёса, Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза. как бы и вправду ее не подняла над землей и не утащила за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу, «Это что у тебя в мешочке, не махорка?» «Махорка», — ответила Варюша, — «может, продашь, курить большая охота». «Дед Кузьма не велит продавать», — строго ответила Варюша, — «это ему от кашля». Эх, ты сказал боец, цветок лепесток в валенках. Больно серьёзная. А ты так, возьми сколько надо, сказал Варюше и притянул байцу мешочек. Покури. Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую сигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь в её синие глаза. Эх ты, повторил он нанючный глазки скосичками. Чем же мне тебя благодарить, разве вот этим? Вей достал из досталось кармана шинели маленькое стальное колечко, стол с него крошки махорки и соли, потёра рукав шинели и надел ворюши на средний палец. На сей на здоровье. Этот перстеньок совершенно чудесный. Гляди, как горит. «А отчего он, дяденька, такой чудесный?» – спросила, раскрасневшись Варюша. «А оттого», – ответил боец, – «что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье тебе, идет Кузьме, а наденешь его на вот это, на безымянный боец потянул Варюшу за озявший красный палец, будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами, надень перстанек на указательный палец, непременно увидишь». Будас спросил Варюша: "А ты ему веришь?" прогудел другой боец из-под подне этого ворта шинели. "Он колдун?" слыхал такое слово, слыхала. "Ну то это засмеялся боец. Он старый сапёр, его даже мина не брала". "Спасибо", сказала Варюша и побежала к себе в окоп маховое. Сорвался ветер, посыпался густой, пригустой снег. Варюша всё трогала колечко, повёртывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света. Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец, подумала она, что будет тогда. Так и я надену колечко на мизинец, попробую. Она надела колечко на мизинец, он был худенький, колечко на нём не удержалось, упал в глубокий снег около тропинки и сразу нырнул на самое снежное дно. Варюша охнула и начала разгребать снег руками, но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели, их так свело от мороза, что они уже не сгибались. Варюша заплакала. Пропало колечко. Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у него большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытиралась слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого была кулка и боль на глазам. Дед Кузьма обрадовался мохорке, задымил всю избу, а про колечко сказал «Ты не горюй, дочурка, где упал, там и валяется. Ты Сидора попроси, он тебя сыщет». Старый воробей Сидр спал на шестке, раздувшись как шарик. Всю зиму Сидр жилось бёлку и из мышам стоял на как хозяин, с характером своим он заставлял считаться не только ворюшу, но и самого деда. Кашу он склёвывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук, и когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стряху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидра за его дурной нрав. Живёт в избе, в тепле, в сытости, а всё ему мало. На другой день Варюша поймала Сидра, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюшу посадил на ветку Сидора и попросил, «Ты поищи, поройся, может, найдешь?» Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал, «Ишь ты, ишь ты, нашла дурака! Ишь ты, ишь ты!» Повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу. Так и не отыскалась колечко. Дед Кузьма кашлял все сильнее, к весне он залез на печку, почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду. Метели кружились над деревушкой, износили избы, сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бронила себя. Дуреха, шептала она, забаловалась, а бронила перстенек. Вот тебе за это, вот тебе. Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал, «С кем это ты там шумишь-то?» «С Сидром», — отвечал Варюша. Такой стал неслух, все норовит драться. Однажды утром Варюша проснулась от того, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варуша открыла глаза и зажмурилась с крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли, горячий свет бил лаконса орали галки. Варуша выглянула на улицу, тёплый ветер донул ей в глаза, растрепал волосы. «Вот и весна», — сказала Варюша, — блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш мокрый снег, и важно и весело шумел за окольцами сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка, стоило ей только посмотреть на враг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче. Снег в лесу потемнел. Сначала на нём выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя, потом появилось много сухих сучьев, их наломало бури ещё в декабре. Потом же желтели прошлогодние полые листья, проступили поротальные на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи. Валюша нашла в лесу старую еловую ветку, ту, что воткнула в снег, где обронила колечко. И начала осторожно отгребать старые листья. Посреди шишки, накидны дятлами ветки, гнилой мох, под одним чёрным листком блеснул огонёк. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко, оно ничуть не заржавело. Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой. Ещё издали, подбегая к избе, она увидела деду Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке, и над ним курился пар. — Ну вот, — сказал дед, — ты вертушка выскочила из избы, позабыл дверь затворить и продул всю избу легким воздухом, и сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим и печи, спечем ржаные лепешки. Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала, — Спасибо колечку, вылечила она тебя, дед Кузьма. Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедувскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большую радость, но она медлила и не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись. Встала она рано, оделась и вышла из избы. Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу, на пушке она остановилась. Что это звенит, в лесу будто кто-то осторожно шевелит колокольчики. Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками — Белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нём сидел маленький жук Кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосной ударил дятел пять раз. «Пять часов!» — подумал Варюша. «Рань-то какая! И тишь!» Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела Иволга. Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась — Её обдало сильным тёплым ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лищина, и зарехов ох серёжек посыпалась жёлтой пыльца. Кто-то прошёл невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему Жуку ковала, закланилась кукушка. Кто же это прошёл, а я и не разглядела, подумала Варюша. Она не знала, что это весна прошла мимо неё. Варюша засмеялась громко на весь лес и побежала домой, и большущая радость такая, что не охватишь руками, соизвенела, запела у неё на сердце. Весна разгоралась с каждым днём, всё ярче, всё веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у дедку Измы стали узкие, как щёлки, но всё время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу будто кто-то брызнул на них волшебной водой, Соц Елизы пестрели тысячи тысяч цветов. Варюша думала было надеть перстень на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами. Но посмотрел она все эти цветы, налипкие берёзовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала переключку петухова, звон воды, пересвистывание птиц над полями и не надела перстнёк на указательный палец. Успею, подумала она. Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Мыховом. Это же прелесть что такое. Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай, и нету другой такой хорошей земли на белом свете.